Еще будучи двадцати лет от роду, я заключил пари, что завоюю Гран-при, большой приз, присуждаемый за лучшее произведение живописи Мадридской Королевской Академии, представив картину, которую напишу, ни на мгновение не прикасаясь к холсту. И Бог свидетель. Я и вправду завоевал этот приз». На картине была изображена молодая женщина, обнаженная и девственная. Находясь на расстоянии не ближе метра от Мольберта, я метал краски, и они сами разбрызгивались по холсту. Вещь поразительная. Но за все время работы над картиной мне не пришлось сожалеть ни о едином лишнем пятнышке, и каждая капелька краски, попавшая на холст, была непорочна. Вот уже год, день в день, как я снова заключил такой же пари, правда, на сей раз в Париже. Летом в порт Льегате объявился Жозеф Форре, нагруженный чрезвычайно тяжелыми гравировальными камнями. Он во что бы то ни стало хотел, чтобы я именно на этих самых камнях награвировал иллюстрации к Дон Кихоту. Должен сознаться, что в те времена по причинам эстетического, морального и философского порядка, я был вообще против искусства гравюры. Я считал, что в технике этой нет суровости, нет монархии, нет инквизиции. На мой взгляд, это была методика чисто либеральная, бюрократическая, дряблая. И все же настойчивость Форе, без конца снабжавшего меня этими камнями, в конце концов одержала верх над моей антигравюрной волею к власти, приведя меня в состояние гиперэстетической агрессивности. Вот в этом-то состоянии челюсти моего мозга и свела одна ангельская идея. Не говорил ли еще Ганди, ангелы владеют ситуацией, не нуждаясь ни в каких планах? Так и я, словно ангел, внезапно завладел ситуацией со своим Донкихотом. Если бы я попробовал выстрелить из аркебузы по бумаге, пуля непременно бы ее порвала. А по камню можно стрелять сколько угодно, и он от этого не расколется. Поддавшись уговорам Фре, я позвонил в Париж, и велел приготовить к моему приезду аркебузу. Все тот же мой друг, художник Жорж Матье, подарил мне тогда весьма ценную аркебузу XV века с прикладом, инкрустированным слоновой костью. И вот, 6 ноября 1956 года, я в окружении сотни агонцев, искупительного жертвоприношения, символически представленного одной единственной головой, покоящейся на листе пергамента, поднявшись на палубу одной из барж сены, выпустил первую в мире свинцовую пулю, начиненную литографической краской. Расколовшись, эта пуля открыла эру булетизма. На камне появились Божественные пятна, нечто вроде ангельского крыла, легкостью мельчайших деталей и суровой динамикой линий, превосходившие все известные до того дня технические приемы. В последующую неделю я самозабвенно предался своим новым фантастическим экспериментам. На Монмартре, перед иступленной, неистовавшей от восторга толпой, В окружении близких к экстазу 80 юных дев я заполнил пропитанным краской хлебным мякишем два предварительно выдолбленных носорожьих рога, а затем, взывая к памяти своего Вильгельма Телля, разбил их о камень. И вот случилось чудо, за которое надо на коленях возблагодарить Господа — носорожье рога. «Начертали два треснувших мельничных крыла. Но это еще не всё. Произошло двойное чудо. Когда я получил первые оттиски, на них из-за плохой печати появились какие-то посторонние пятна».